Глава 30. Перебравшись назад, стараясь не думать о шальной пуле, которая в любое мгновение могла залететь в машину, я отстегнула малышку от детского кресла. «Милая, у папы появились дела, поэтому нам с тобой нужно немного погулять. Хорошо?» Растянув губы в улыбке, произнесла я, стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал. Малышка улыбнулась в ответ, не чувствуя подвоха. «Значит, со своей ролью я пока справляюсь, только бы ее не напугать!» «Девятьсот метров, восемьсот!» — начал Вяземский обратный отсчет. «Мама, а почему папа считает?» — удивилась Кроха, настороженно покосившись на отца. «Дает нам время приготовиться. Выходить придется очень быстро. Но мы же шустрые девчонки и не подведем папу, правда?» «Да!» — решительно закивала малышка. «Надь, чуть не забыл!» — торопливо заговорил Роман, оборвав обратный отсчет. «Отключи телефоны и вынь симку! Ты поняла? Не включай его! Обещаешь?» «Обещаю!» — едва не всхлипнув, пробормотала я. «Приготовьтесь!» Резкий поворот и уши заложила от визга тормозов. «Давайте!» Распахнув дверь, я выпрыгнула из машины и, вытащив Веру, бросилась бежать с ней в придорожные кусты, от страха не чувствуя веса малышки. Но, запнувшись о выступающей земли, корень едва не полетела носом вперед, лишь чудом удержавшись на ногах. «Все хорошо! Все хорошо!» — мысленно твердила себе, продолжая путь и прислушиваясь к реву двигателя отъезжающей машины. Я успела пробежать не больше пары метров, продирая сквозь кусты, едва не задевая лбом огромные ветви дубов, при этом прижимая веру к груди и прикрывая ей лицо, когда из-за поворота на бешеной скорости вылетели внедорожники. Заметив под корнями соседнего дерева размытые дождями углубления, рванула к нему и, съехав по опавшей листве вниз, вжалась в землю, прислушиваясь к происходящему. спустя несколько ударов сердца Мимо нас промчалась пара машин, и я позволила себе выдохнуть. Кажется, нашу хитрость не заметили. Теперь дело за романом. — Там ведь были плохие дяди. Мы от них прятались? — спросила Вера. А я растерялась, не зная, сказать правду или соврать, чтобы не напугать. Впрочем, в данной ситуации выбор был очевиден. — Да, милая, поэтому твой папа нас попросил спрятаться. — И выключить телефон, — напомнила она. — Точно! Спасибо, солнышко, что напомнила. Расстегнув рюкзачок трясущимися руками, вытащила аппарат и, нажав на кнопку, дождалась, пока экран потухнет. Теперь нужно вытащить симку. И вот с этим возникла проблема. Была бы в запасе канцелярская скрепка, но ее не было. Думай, Надя, думай, что можно использовать вместо нее? Тонкая и достаточно длинная. И тут в голове будто что-то щелкнуло, подбрасывая мудрую мысль. Серьги, точно! Два маленьких гвоздика с изумрудными камешками в виде капель украшали мочки моих ушей. К одному из них и потянулась, но руки тряслись настолько сильно, что пресловутая серёжка упала на землю, и найти её в ворохе опавшей листвы было невозможно. — Спокойствие, Надя, только спокойствие! — мысленно твердила, вынимая из уха второй гвоздик, при этом стараясь не делать резких движений. И только когда Симка оказалась у меня в руках, позволила себе вдохнуть полной грудью. Сложив все обратно в сумку, тут же, припрятав серьгу, тряхнула головой, приводя мысли в порядок. Нужно двигаться дальше, нельзя раскисать. Пожалеть себя можно и после, когда будем в безопасности, желательно в компании Вяземского. Сейчас же есть дела поважнее. Я уже открыла рот, чтобы сказать Веруне, что все в порядке, когда вдалеке раздался взрыв, от которого подогнулись коленки. Только бы связем, с кем ничего не случилось! Это ведь взорвалась не его машина, правда? — Мамочка, что это за звук? — настороженно прошептала Кроха. — Может, фейерверк? произнесла стараясь держать подступившие слезы да что ж такое почему стоит лишь подумать что все плохое позади как снова что то происходит когда наша жизнь вернется в привычную колею без выстрелов и взрывов без страха и слез и вернется ли вообще так стоп нужно мыслить позитивно притягивая к себе этим хорошие события. Плохих уже и так избыток. Идем, милая, впереди нас ждет небольшое путешествие. Ты же любишь путешествовать, узнавать что-то новое? — Не очень, но если надо, то идем, — вздохнув, ответила Вера, рассуждая, словно взрослый человек, а не ребенок, чем удивила меня в очередной раз. — Да, повезло мне с ней. Девочке трудно. Я видела это потому, как она хмурила бровки, как сжимала кулачки. Но не было ни воплей, ни истерик. И это подкупало, привязывая к ней еще сильнее. Знала бы ее кровная мать-кукушка, какого чуда она себя лишила. Все локти бы давно искусала. Хотя, может, и нет. Для некоторых разгульный образ жизни важнее, чем дети и семейное счастье. Я уже хотела встать, когда услышала шелест шин. Возможно, это просто кто-то ехал мимо, дорога-то общая для всех. Но инстинкт самосохранения заставил снова затаиться. Секунда. Вторая. Машина приближалась. Медленно. Слишком медленно. А потом и вовсе остановилась. Хлопнули двери, и громкий басовитый голос разорвал тишину осеннего леса. — Я же говорил, что видел за поворотом след от шин, а ты мне не верил. — Мало ли кто здесь жжет резину, стартуя с места. Может, пацань устраивает гонки? — проворчал другой. — Да и нафиг надо что-то проверять, если машина рыжего слетела в пропасть. Машина рыжего слетела в пропасть, машина рыжего слетела... В мыслях раз за разом повторялись жуткие слова, смысл которых разум отказывался воспринимать. Дальше по дороге действительно был опасный участок, проходивший по краю глубокого обрыва, на дне которого поясне бежала река и стал их вод. Но ведь это не значит... Нет... «Пожалуйста, только не это!» Руки затряслись, в горло подкатил ком. Хотелось кричать, но, прикусив до крови губу, я молчала, вслушиваясь в чужую речь. А взгляд блуждал по маленькой крохе, прижавшейся к моему боку, по листьям на ее жилетке, пожатым в кулачки ручкам, в которых должен был... Находится медвежонок. Но его не было. О, нет, нет, нет! Выглядывать было опасно, но, несмотря на это, я осторожно усадила Веру на землю и приподнялась, оглядывая лесную подстилку. Так и есть. Игрушка лежала неподалеку, как раз в том самом месте, где я оступилась. И если бы не алый бант на шее, который был виден издалека, сливалась бы по цвету с пожухлой листвой. Да, надо было забрать игрушку у Веры еще в самом начале пути и спрятать в рюкзак. Но кто же знал, что все так обернется? В общем, если эти двое войдут в лес и заметят ее, то ничем хорошим это не закончится. Сиди тихо, как мышка, хорошо? Зашептала Вере на ушко и, дождавшись ответа, высунула нос из укрытия. Выбраться отсюда, не привлекая внимания, точно не получится, но если попробовать подцепить игрушку веткой, то шанс остаться незамеченной есть. К тому же этого добра вокруг валялось предостаточно. Главное — действовать тихо и быстро. Так что... Пока те двое ругались друг с другом, выясняя, стоит ли лазить по кустам и проверять неизвестно чего, я изловчилась и подцепила Мишку за бант, подтащив его к нам. И как раз вовремя, поскольку один из этой криминальной парочки все-таки вошел в лес. Правда, вовсе не за тем, чтобы кого-то искать, о чем я вскоре догадалась по тихому журчанию, раздавшемуся чуть в стороне. Скрестив пальцы на удачу, я ждала, что будет дальше. Но, видимо, лень была сильнее желания выслужиться перед хозяином, и пару минут спустя он ушел. А потом я и вовсе услышала звук отъезжающей машины, вытерев под лба медленно выдохнула. «Кажется, на этот раз нам все же повезло». Выбравшись из углубления и вытащив Веру, я отряхнулась и присела перед малышкой, поправив ее съехавшую набок шапочку. — Ты у меня самая умная и храбрая девочка! — поцеловала ее в бледную щечку, чтобы хоть как-то поддержать, при этом стараясь не думать о том, что услышала по поводу взрыва. — Ничего пока неизвестно, так что накручивать себя смысла нет. тем более Силы мне еще понадобятся, поскольку, несмотря ни на что, собиралась следовать плану Вяземского. Возможно, это убеждение возникло от отчаяния, от нежелания мириться с реальностью, но так или иначе отступать я не собиралась. — Ты у меня тоже самая умная и храбрая! — обняв меня за шею, прошептала Вера. — Люблю тебя, мамочка! И я люблю тебя, милая, — ответила и поняла, что даже ни капли не слукавила. Малышка прочно засела в моем сердце. Никогда бы не поверила, если бы не прочувствовала на себе, что всего за несколько дней можно настолько привязаться к незнакомому человеку. Но эти наивные зеленые глаза — это милая улыбка. Как там сказал Роман? моя Я это чувствую. Именно сейчас в полной мере осознала, что это вполне реально. Казалось, нет ничего правильнее, чем находиться рядом с этой девочкой, заботиться о ней, помогать, видеть, как она смеется, наблюдать, как растет. Я ощущала всем сердцем, всей душой, что вера моя, словно сама подарила ей жизнь. Впрочем, в некотором роде так оно и было. Теперь оставалось ее сберечь.